Габекли-Тепе. Древнейший храм мира. Габекли-Тепе поистину особое место. Здесь человек эпохи неолита впервые явил всю мощь своих дарований. Здесь многие тысячи лет назад стало ясно, что человек необычайно одарён, и его таланты проявляются в самых разных сферах жизни: в архитектуре, ремёслах, искусстве религии. Сегодня гобекли-тепе это голый холм высотой около 15 м и диаметром примерно 300 м. Один из бесчисленных холмов в неодимом пустынном краю на юго-востоке Турции, в верховьях Тигра и Евфрата. Ещё в 60-е годы прошлого века американский археолог Питер Бенедикт отметил, что здесь могло находиться поселение каменного века. Участники экспедиции, организованной германским археологическим институтом, ими руководил Клаус Шмидт, приступили к его раскопкам в 1995 году. Теперь археологи знают, что здесь располагалось крупное святилище охотников и собирателей эпохи раннего неолита, древнейшее известное нам культовое сооружение человечества. По результатам радиоуглеродного анализа, первые постройки на этом холме появляются около 13 тысяч лет назад, но основное строительство разворачивается в 10-м тысячелетии до нашей эры. В середине 2010 года в Гёбекли-Тепе раскопали четыре округлые постройки, достигавшие в поперечнике от 10 до 30 метров. Вдоль их невысоких стен, а также в центре помещений высечено более 40 Т-образных столбов из известняка высотой преимущественно от 2 до 2,5 метра. Очевидно, в их транспортировке из расположенной неподалёку Каменоломни участвовали десятки, а может быть, сотни людей. Ведь эти столбы, весящие 10-20 тонн, предстояло перенести на расстояние до полукилометра. Большая часть святилища скрыта пока под землёй. Геомагнитные исследования показали, что в древности был застроен весь холл. Примерно полтора десятка построек ещё предстоит раскопать. По оценкам учёных, в земле покоится и пара сотен каменных столбов. Среди них могут оказаться глыбы более внушительных размеров. Так, в Каменоломне найден неоконченный монолит высотой 7 м и весом 50 т. Поверхность многих столбов украшают рельефы, на которых Натуралистично изображены животные. Здесь собрался целый зоопарк каменного века: лисы, быки, львы, змеи, утки, кабаны, коршуны, журавли. Глядя на них, представляешь, что утки вот-вот крякнут, лиса бросится на добычу, а кабан грозно устремится на вас, посверкивая клыками. В ту пору, в 10 тысячелетие до нашей эры, не было создано ничего подобного по красоте и изяществу. По крайней мере, нам пока неизвестно об этом. Один из столбов, раскопанных в Гёбекли-Тепе, оказался самой древней в мире статуей, изображающей человекоподобное существо. Гигантский торс, стилизованная голова, сложенные по бокам руки Пальцы на кистях прорезаны с соблюдением пропорций, большой палец короче остальных. Этот колосс высотой 5,5 метра был установлен около 12 тысяч лет назад на исходе ледникового периода. Возможно, перед нами древнейший в истории изображение божества, осторожно предполагает ученый Шмидт. Стены построек, как и столбы, украшены некими пиктограммами, которые повторяются в произвольном порядке. Тут и геометрические символы: точки, круги, полумесяцы, знаки, напоминающие букву H. Тут и стилизованные фигурки животных. За этими графическими комбинациями, возможно, скрываются слова и фразы. Вот пример подобной фразы. На столбе номер 33 Знаки выстроились цепочкой. Здесь дважды встречается H в окружении змеиного клубка, пауков и крохотных вцы. Не то более, чем узор, считает Шмидт. Очевидно, надпись содержит какое-то послание, понятное только людям той эпохи. Возможно, мы имеем дело с древнейшей системой кодирования информации. С её помощью люди фиксировали важные события. Шмидт называет эти значки неолитическими иероглифами. Вообще же учёные избегают говорить о письменности и осторожно отмечают, что строители Гёбекли-Тепе пользовались сложной символикой для составления сообщений и передачи их другим. Раскопки в Гёбекли-Тепе Попуждает учёных заново переписывать раннюю историю цивилизации. Очевидно, традиционные ритуалы людей каменного века уже приняли здесь форму религиозного поклонения. Известно, что в эпоху неолита, повинуясь воле жрецов, вождей и старейшин, люди возводят грандиозные каменные постройки, где почитают понятных им природных богов. Эти столбы и опоры защищают урожаи и скот древних пастухов и пахарей от порчи и подержа. Однако никогда прежде учёные не находили святилища, возведённые в ту эпоху, когда наши предки не знали ни земледелия, ни скотоводства. Открытия археологов, сделанные в Гёбекли-Тепе, свидетельствуют, что появление монументальных культовых сооружений предшествовало неалетической революции. Скорее уж наоборот, заручившись дружбой с богами, прикормив их жертвами, люди постепенно переходили к оседлому образу жизни, очевидно выбирая для проживания местность, в которой боги были дружелюбны, благоволили им. Но если пропитания им было недостаточно, сами пытались выращивать нужные злаки, лишь бы не оставаться один на один с неизвестностью. с хаотическим миром неведомых сил, простиравшимся вдали от знакомого храма. Как лаконично сформулировал Шмидт: в начале был храм, потом город. Строительство такого комплекса, как в Гёбекли-Тепе, предполагало, что в обществе произошло разделение труда. Одни люди неделями возводили стены и колонны, другие добывали для них пищу. Всего во время сооружения храма, а также в дни крупных религиозных праздников здесь, в окрестностях Гёбекли-Тепе, могли проживать, полагает Шмидт, до 500 человек. По мнению археолога, впрочем, пока не доказанному, сюда, на юг современной Турции, Стекались люди со всей Передней Азии. В строительстве храма в Гёбекли-Тепе, видимо, принимали участие самые разные племена, жившие на этой территории. Они заключали друг с другом своеобразный союз, освящённый именами правивших здесь богов. Возникало подобие государства, где верховная власть пока принадлежала высшим силам. Лишь тысячи лет спустя Появится настоящее государство, где будет править царь, объявивший себя одним из богов. Около семи с половиной тысяч лет до нашей эры Гёбекли Тепе внезапно пустеет. Происходит нечто странное. Грандиозные святилища засыпают землей и камнями, хороня богов, как хоронят вождей старейшин, долго диктовавших свою непререкаемую волю племени. Как подсчитали ученые, для этого потребовалось до 500 кубических метров грунта. Вот так, в законсервированном виде, святилище простоит почти 10 тысяч лет, прежде чем сюда придут археологи. Какие вообще традиции заложили древние охотники и собиратели из Гёбек-Ли-Тепе? Передались ли их духовные искания другим народностям и племенам Анатолии, и возьмем шире всей Передней Азии? Или созданное ими забылось, пропало напрасно? Почему погибла культура Гёбек-Ли-Тепе? И погибла ли она? Или была перенесена на новое место? А где могли возродиться? Традиции города Литепе. Вот лишь некоторые вопросы, волнующие учёных. Мы приведём лишь один возможный ответ. В интервью немецкому журналу Bild der Wissenschaft Харальд Хауптман, сотрудник германского археологического института, делится догадками. Возможно, у пантеона месопотамских богов IV-III тысячелетия до нашей эры были свои предшественники я думаю что в гёбекли тепе уже тогда сформировались представления которые нашли отражение в шумерской культуре